Биро его с горечью хотела спросить его о чем, однако почему то не спросилась, не выговорилась, и он ограничился лишь тем, что, закусив нижнюю губу, неопределенно свернул глаза куда то в сторону. Минута молчания, в течение которой он хотя и не видит, но чувствует на себе неотразимый вопрошающий, пытающий взгляд, так что стало наконец как то не по себе, неловко, а глаза меж тем все таки смотрят и смотрят. Я должен предупредить вас, наконец начал генерал Тихо, и слегка вздохнув, тогда как магнетизация взорами всё ещё продолжалась. Я должен предупредить вас, что нам уже всё известно и притом давно. Поэтому, господин Бероев, излишнее запирательство с вашей стороны ровно ни к чему не послужит и только увеличит ещё вашу ответственность. Вы, впрочем, не юноша, не студент, И вы там поймёте, что порядочному человеку в таких случаях не приходится лавировать, тем более, что это повторяю, будет совершенно напрасно. Нас обмануть невозможно, мы знаем всё. Слышите ли? Всё. Между тем, полное чистосердечное раскаяние ваше вместе с откровенной передачей всех известных вам фактов и обстоятельств значительно послужит к облегчению вашей участи и даже может быть к полному прощению. Вспомните, ведь вы не один, ведь у вас семейство. Генерал кончил и продолжал смотреть на Бероевым. Этот собрался с духом и начал: "Если вам, генерал, точно известно всё, как вы говорите, заметил он, то я удивляюсь только одному, каким образом, зачем и почему я нахожу здесь". Это что значит? Металлически сухо и внятно спросил генерал, ни на йоту не возвышая голоса, и между тем каждый тихий звук его обдавал невразимым холодом. То, что я не винен, столь же тихо и внятно проговорил Бероев, немало не смутившись, над ним еще всецело царило прежнее чувство абсолютного равнодушия ко всему, чтобы с ним не ни случилось. Генерал слегка усмехнулся той усмешкой, в которой чувствуется как будто и иронии немножко, а больше сожаления, что вот деглупый запирается, тогда как я сию же минуту могу раздавить его неопровержимыми доказательствами. И он вынул из кармана ключ, отпир ящик стола и достал оттуда пачку бумаг, обёрнутую в серокозённый лист папки с печатной надписью делом Вам не знакомы эти бумаги? Совершенно не знакомы. Хм. А эти письма? В первый раз вижу. Будто. Ну, я напомню вам их содержание. Он развернул одно из писем и стал читать. Дело наше двигается. Польские братья работают неутомимо. Надо, чтобы все поднялось одновременно разом, и мы победили. Уведомьте, как шла наша агитация в Сибири. Надобно попрежнему действовать, а вам это удобнее, чем кому-либо. Действуйте, действуйте и действуйте. Письмо это вам передаст з рекомендую его вам как надёжного члена и товарища. Передайте ему на словах о результатах вашей последней поездки. Герой всслушал и не верил ушам своим. Я ничего не понимаю. Как бы про себя прошептал он в недоумении, пожав плечами. Не понимаете? Быстро вскинул на него генерал свои острые взоры. Ну а это и он развернул другое. Переписывать неудобно, да и не безопасно. При том же это будет слишком медленно, а дело не ждет. Нам надо скорей и скорей. Надо распустить как можно более экземпляров. Постарайтесь лучше добыть литографский камень. М доставит вам к нему всю необходимую принадлежность и начинайте работать вместе. Это тоже незнакомо, спросил генерал по прочтении. Вполне, ответил Бероев. А литеры З и М. Тот не доумивая пожал плечами. Брови его собеседника сурово сдвинулись, но голос остался всё так же тих, только делался как будто ещё твёрже и металличнее. Послушайте, господин Бероев, что это насмешка? Насмешка? Изумлённо повторил арестованный и с гордым достоинством отрицательно покачал головой. Все эти вещи найдены, однако, у вас в квартире, продолжал тот. три меня подтвердил Бероев, но как они туда попали, не понимаю. Послушайте, милостивый государь, перебил его генерал, нетерпеливо сжимая зубами свою сигару. Если вы намерены разыграть со мной комедию запирательства, то Комедию запирательства, перебил его в свою очередь Бероев. Для чего вопрос? Это было бы уже совсем глупо. Я привык несколько более уважать себя для того, чтобы запираться перед кем бы то ни было и в чём бы то ни было. Я, однако ж, и однако ж должен повторить всё то, что и до сих пор говорил, более у меня нет оправданий. Скажу только одно, что всё это дело гнусная интрига против меня, интрига, которую ведёт слишком сильная рука. Но я ещё поборюсь с нею и вы тоже, надеюсь, узнаете её. Генерал сделал нетерпеливое движение. Ему очевидно казалось, что Бероев заговаривает не о том, о чем следует, и даже чуть ли не начинает велеть в стороны дерзко путать нечто вовсе не идущее к делу, система, которую генералу случалось иногда наблюдать в подобных казусах, и потому он перебил своего ответчика. Вам не угодно? Иначе отвечать на мои прямые вопросы. Я отвечал уже. Спокойно возразил Бероев. Генерал взглянул на свои часы. Он, повидимому, куда-то торопился, потому что и прежде во время этого допроса раз за два уже взглядывал на циферблат, и затем громко позвонил в изящный бронзовый колокольчик. В дверях почтительно остановился молодой офицер в дежурной форме. Можете вести, отнёсся к нему начальник, вскинув глазами на Бероева. Слушаю, ваше превосходительство. Ступайте, проговорил он, обращаясь к арестованному. героев замедлился на мгновение в глубоком и грустном раздумье генерал сказал он тихо и как-то понуро потуплясь в землю вы конечно знаете что с моей женой знаю ну -с. могу я уведомить её о себе успокоить хоть несколько нетц Бюроев больно закусил губу и, круто повернувшись, поспешными шагами вышел из комнаты. В лице его в этом мгновении было слишком много горя и боли душевной. Генерал смотрел ему вслед. Ни одно движение арестанта, ни один мускул его лица, казалось, не ускользнули от этого проницательного взора. Когда дверь осторожно затворилась за вышедшим Бюроевым, Генерал раздумчиво перелистывал бумаги, пересмотрел только что прочтённые им письма и ещё раздумчивее зашагал по кабинету. Хм. Размышлял он сам с собою странно одно тут. Все эти бумаги письма очевидно не его рукою. Ни одного подозрительного письма или каких-нибудь бумаг его руки решительно не найдено. В прежних и других делах по сверке тоже не оказалось стало быть в тех к жизни не замешан странно и вслед за этим размышлением, походив еще с минуту среди каких-то внутренних колебаний, он снова позвонил в колокольчик. Объявите, беру его, что он может написать письмо, не касаясь главной сущности своего дела, сказал он вошедшему офицеру только. Немедленно же передайте это письмо по назначению. Пусть там доложат мне о нём сегодня же. Офицер почтительно звякнул шпорами, и затем он в одну дверь, генерал в другую. Глава 40. За рекою. В ночь повели я арестанта разными коридорами, через разные комнаты, Только всё это казалось ему будто уже не те, по которым вели его по привозе в это место, да и не те, по которым сейчас проходил он к допросу, а как будто совсем другие, новые. В одной из них он прошёл мимо несколько молодых и подпреклонных лет людей. Все они были одеты очень порядочно иные даже и наедаже щегловато и независимо и наружностью своей походили на все что угодно только никак не на чиновников. Тут между этими господами заметил он нескольких разноформенных сынов Марса, и все они очень любезно и весело разговаривали между собой, так что встретить их всех в купе. в каком-нибудь ином публичном месте, то непременно подумали бы, даже не без некоторого чувства умиления, какие малославные ребята, душа на распашку, ну добрые малые да и конец. Но теперь Бироев этого не подумал, даже не остановился на мысли, зачем это и для чего собрались они сюда, хотя многие физиономии мельком показались ему как будто несколько знакомые. как будто видел и встречал он их зачастую в разных публичных местах но в петербурге мало ли кого встречаешь и мало ли у каждого из нас есть э таких знакомых незнакомцев его привели в одну из комнат носившую вполне официальный канцелярский характер добропорядочного присутственного места и предложили четвертушку почтовой бумаги объявив об известному уже читателю дозволение написать письмо Бога ради, не убивайся, не падай духом, писал Бероев. Я арестован по какому-то подозрению, но ты знаешь меня хорошо, стало быть, знаешь, что я не виновен. Я убеждён, что это разъяснится очень скоро. У меня ещё есть слишком много терпения и мужества, чтобы доказать свою правоту. Только повторяю: не теряй надежды и мужества ты, моя добрая и несчастная Юлия. Надеюсь, скоро увидиться с тобою. Я добьюсь правды в твоем деле, во что бы то ни стало. Напиши к родным в Москву, чтобы приехали и пока на время взяли к себе детей. Они теперь с грушей. Все необходимое у них есть. Я оставил деньги. Милая моя, потерпи, бога ради, поспокойнее, еще некоторое время. И верь, как я верую, что скоро кончатся все наши беды. Прощай, благословляю тебя заочно и крепко-крепко целую. Жди же меня и не горюй. Да помни, что твоё здоровье, твоя жизнь нужны ещё для наших детей. Бероев вписал все эти утешения для того, чтобы хоть сколько-нибудь смягчить тот удар, который нанесёт жене известие об его аресте, чтобы хоть немного придать ей бодрости, но сам далеко не был убеждён в своих словах. Бог весть, ещё скоро ли кончится его дело, да и как ещё оно кончится. И потому, чем спокойнее был смысл его фраз, тем больше он старался ободрить её, представляя все дело одним только легким недоразумением, тем тяжелее и больней хватало его за душу чувства тоскливы и безнадежной безысходности. Он знал, что все-таки жена его иссохнет и, и стаеет от счетного ожидания и неизвестности, но хотел, чтобы эта неизбежная судьба пришла к ней как можно позднее, хотел во что бы то ни стало замедлить, отдалить ее. Письмо ваше будет отправлено, быть может, сегодня же мы постараемся. Пытался утешить его офицер, передавая свернутый, но не запечатанный листок бумаги одному из своих со товарищей. А теперь прибавил он с присущей всем им и как-то искусственной выработанной предупредительностью: "Нам время уж потрудитесь отправиться со мною".